Глава одиннадцатая. Идейка. Северная окраина Багряных Топий. Чуть более двух недель назад. Хотел поинтересоваться при встрече, что нам мешает захомутать тебя не понарошку, но чуя вопрос снимается с повестки дня. Хасман хмуро обозрел поляну, на которой лежали, не особо порываясь вставать, двенадцать избитых головорезов из его ватаги, и снова уважительно взглянул на замершего напротив Ротибора. — По-серьезному, надеюсь, никого не поломал? — Да пес их знает, я не лекарь, — пожал могучими плечами чемпион Кузгара. — Но лупил не в полную силу, мягко говоря. — А вы зачем вообще на него прыгнули? Из-за спины своего вожака вылез илминец Гулрим, один из ближайших соратников Хасвана, и, удивленно рыгнув, уставился на медленно приходящих в себя товарищей, коих пару минут назад... Протибор раскидал одной левый. «Мозгов потому, что у них нет», — ехидно хмыкнула Аника, небрежно прислонившаяся плечом к стройной березке на окраине прогалины. Захотелось славы и богатства. Под пивком даэлем силушки с храбростью ох, как прибавляется. По крайней мере, в затуманенных хмельными парами головёнках. «Ты делаешь ведь, что не ведаешь, альф за правду не знаешь. Да за тем, что нам приказали ненавязчиво проверить варвара в деле», Проигнорировав колкость белокурой валькирии, один из загорающих разбойников сел на пятую точку и, неловко потирая то ушибленную спину, то раскрасневшееся опухшее левое ухо, зло вперелся взором в гул рима. Подсказать, кто велел? Приходи быстро покосился на Хасвана, но, встретившись с ним взглядом, спустя миг потупил очи и принялся неспешно вставать. За ним, держась за незначительные сцадины, Кряхтя, Охая и Ахая начали подниматься остальные ватажники. Серьезно никто из них измочален не был. Ротибор весьма щадяще обошелся в шайках Освана, на данный момент насчитывающий пятнадцать человек, включая самого главаря, Гулрима и Анику. Даже так. Варяжка криво улыбнулась, а затем сладко потянулась, невольно альвольно, притягивая к своему фигуристому соблазнительному стану мужские взоры. Ну-ну. Я должен был посмотреть, на что ты способен, уж не серчай. Хасван прямо зыркнул на Ратибора, примирительно подняв руки ладонями вперед. Убедиться, так сказать, лично, что не врет люская молва. Лично, по-моему, в этом убедились мы, а не ты. Недовольно буркнул головорез с ушибленной спиной и багровым ухом. Тот самый, что первым из побитых подал голос. — У тебя какие-то проблемы, Лавритий? — показано безмятежно произнес Хасван. При этом уперев пятерни в боки. Одна из его на ненароком потеребила рукоять торчащего за поясом кинжала. — Ежели чего, можешь мне поплакаться, я весь внимание. — Можно завтра? Смурно пробубнил себе под нос швариец. Да и какие проблемы? — Ну, дал мне в замордах рыжий громила, а довеском обземлицу хребтом приложил, делов — А мне кажется, что у тебя от могучей затрещины по слуховой ракушке ушиб мозга случился. Раздерзить нашему вожаку начал. С едким смешком фыркнул гурим Давай попросим этого ржегревого тигра, чтоб он тебе и правое ухо саданул, дабы съехавшие на бекре звилины на место встали. С меня хватит его оплеух. — Вот пущай, лучше он тебе, Гул, по заднице как следует вдарит, ведь твой крохотный мозг находится именно там, между булками. — не применил огрызнуться швареец лаврюти Глядишь, поумнеешь. Разбойники заулыбались случившейся перебранке. Обстановка разрядилась. Стояло раннее утро, но солнечные лучики уже вовсю бегали гривыми переливами по верхушкам деревьев, когда полусонные и не до конца протрезвевшие после вчерашней попойки ловцы удачи скопом припелехали навстречу с Ратибором. Организовала этот сход Аника, явно не ожидавшая, что ее соратники по лихому ремеслу без разговоров ринутся на вышедшего из укрытия могучего русича и попытаются его толпой завалить да спеленать, то бишь взять живым. И то, что они бросились на рыжего медведя всего лишь с кулаками и веревкой, несомненно, спасло им жизнь. Ратибор также не обнажил оружие и голыми лапами, как котят, раскидал проспавшихся толком наемников, безусловно переоценивших свои силы. и только чемпион Кузгара закончил укладывать Вильхадеев на боковую, как тут же к месту событий подошел отставший главарь банды на пару с Гулримом, по странному совпадению всего на минуту-другую до случившейся рубки, остановившейся справить малую нужду. Посему вожак шайки и его правая рука оказались единственными, не считая Аники, кто сейчас не отоварился от рыжебородого витязя, что вызвало легкое недовольство у людей Хасмана. Грушами для битья понравилось быть явно не всем. Впрочем, назревающий конфликт удалось быстро погасить, ибо обошлось без смертоубийства до серьезных травм. И вот теперь, когда Ратибор и разбойники более-менее осознали способности друг друга, уже можно было и осуществить то, ради чего они тут все собрались, то есть просто мирно поговорить. «Позволь уточнить, что ты предлагаешь». Хасван, расположившийся на когда-то поваленном ветром трухлявом бревне, задумчиво почесал свою макушку, а затем в очередной раз пристально вперелся взглядом сидящего напротив молодого богатыря, облюбовавшего в качестве табуретки, похожее упавшее деревце, разве что чуть менее хлипкое. — Значит, ты разрешишь нам тебя связать, посадить в клетку и отвезти в лагурин, чтобы сдать за кучу злата местному городничему? — Без шуток и из воротов? В самом деле, дабы на нас не легла хоть малейшая тень подозрений. Ну а полученный барыш, а после разделим по-честному. То бишь одна треть тебе, как затейщику и больше всех рискующему тыковкой, одна треть мне, как главарю, своры и организатору, остальное же моим громелам. Но дозволь поинтересоваться, как же я тебе отстегну твою долю, коли ты в темнице томиться будешь? Кто тебе сказал, что я там собираюсь рассиживать? Ракибор в ответ буравил главаря Лихадеев уверенным взором. — Главное, мне не свяжите веревкой, а не в кандалы обуйте. А толк? — Ну, допустим, сможешь ты перегрызть пеньку. Касван быстро сообразил, как могучий варвар собирается избавиться от пут. — Так ведь меж тобой и свободой мощные виферийские прутья и маячить будут. И вот их уже надкусить ты никак не сдюжишь. Я, конечно, промямлю васланеку. Мол, подвижные застенки нам вернуть надо Тогда есть ничтожная вероятность, что тебя пешим далее поведут. Но я бы на это все же не рассчитывал. Ибо ушлый посадник, скорее всего, не позволит. Осторожен рыхлый прощалыга до невозможности. Но ключ от дверного замка к я тебе дать не могу ни при каких обстоятельствах, коли ты сиганешь в побег с его помощью. Даже последний остолоб в таком случае просечет, что мы в сговоре. Да стражники отнюдь не такие дураки, какими выглядят. — Не нужен мне никакой ключ, — резко бросил Ратибор. — А как я окажусь на свободе, уж мои проблемы. Но на тебя и твоих хмельных сорванцов никто не подумает, обещаю. Для правдоподобности стукнусь о ближайшее деревце мордой, чтоб кровушки натекло. Мол, ян-то вы меня саданули при пленении... Ну что ты и лозишь так нервно на бревнышке, как будто жучила какой кусачий на копчике примостился. У тебя вообще никаких рисков: привести меня, сдать, получить награду и отвалить. Чего может быть проще? Так что предлагаю Хасван обдумать все еще раз и согласиться на мое предложение. Ведь по-другому ты никак не получишь и одного медиказа мою башку. Надеюсь, ты уже понял, что во мне не одолеть ископом? — Да понял, понял, — демонстративно огорченно вздохнул главарь лихой ватаги, отошедший с Ратибором чуть в сторонку, с глазу на глаз обсудить крайне дерзкий план Русича по облапушиванию градоначальника Лагурина. — Я просто не люблю, когда чего-то не знаю. И мы все-таки рискуем, хоть, конечно, и не так, как ты. А вдруг тебе не удастся бежать? Или удастся, но затем попадешься? под неминуемыми пютками, а после изящок развяжется, и нас с потрохами. Уж я-то бедаю, каленым железом сломать можно кого угодно. Зря, что ли, палачом два года оттрубил в свое время в Амараке. У меня молчанов не водилось, все соловьем заливались, как миленькие. И чего ушел со столь прелестной должности? Протибор громко сплюнул, не скрывая своего презрительного фи к бывшей профессии Хасвана. А может, уже и к нему самому. То ведь замучило. У меня ее нет. Бесполезная штукенция очень мешает в жизни. А так, истязателям мало платят, как я считаю. Меланхолично пробубнил смуглолицый ослям. Сделав вид, что не заметил, как в раз переменилось к нему отношение собеседника. Жалования, конечно, на подгорелые гренки с маслом и хмель дешевой хватало, но не более. А душа на пару с желудком... бросит отборного мяса, красного вина, богатства до да славы. И желательно, чтобы все сразу на кочан с неба шлепнулось. Я сбегу и меня не поймают, я сказал. В этом тебе придется поверить мне на слово. Ракибор, у которого на миг возникло непреодолимое желание свернуть Хасвану шею, с трудом сдержался и вернул разговор в нужное русло. Могучий великан. решил не морать сейчас руки а бывшего палача благо он был ему нужен да и кому как доводилось зарабатывать себе в жизни на кровях у хлеба дело такое скажем так сугубо интимное гуще останется на его отсутствующей совести и ему с этим жить а после отвечать пред богами молния пронеслось у русича в голове вот уж чего не переношу так это верить на слово саркастически хмыкнул тем часом хо после чего пристально глянув на недовольно нахмурившегося Ротибора. — А почему мы-то? За твоей рыжей кочерыжкой уже не раз лихие люди приходили. С чего ян-то вдруг решил именно нам предложить сделку, а не кому-то из предыдущих охотников за черепушками? — С того, что все они на поболтать как-то настроены не были. Сходу предпочитали попробовать насадить меня на копьецо, альтопориком по темечку жахнуть. А у меня, знаешь ли, на такие недостойные поползновения реакция всегда одна — вдарить в ответочку чем-нибудь потяжелее и побольнее. Ну а потом обычно, когда в головушке просветлеет, то бишь багровый туман кровавой жатвы рассеется, выясняется, что гутарить уже особо и не с кем, ибо все незваные гости, к сожалению, сладко дрыхнут вечным сном. Но с нами получилось сначала потрещать благодаря сумасбродной Анике, решившей в одну маковку и снять твою луковицу с плеч, уточняюще прошелестел атаман разбойников. «И именно так!» — Ратибор согласно кивнул. «Чего, кстати, не убил ее? Пожалел девчонку?» Космана ехидно прищурился, а затем, понимающе причмокнул. «Хотя догадываюсь, в чем дело. Страсть, как хороша северянка, не так ли?» «Жаль неприступна, а кискала. Каждый из нас пытался об нее потереться, да только ем -то, как скоренько выяснилось, чревато ненужным кровопусканием. Некоторые особо рьяные чуть нож не словили пониже пупка. Гордая зараза. И, похоже, мужиков не любит. Ей поди, бабенку подавай, ггы. Вожак шайки затрясся в приступе беззвучного хохота, покатываясь от своей же шутки. Впрочем, смешливые покатушки быстро прекратились, когда Аскер взглянул на собеседника. Ратибор веселья Асляма поддержал лишь скупой улыбкой, а после спокойно проговорил. «Если бы не Аника, я бы предложил кому-нибудь еще, с кем удалось бы поболакать. Что на самом деле вряд ли, ибо уж собрался сваливать из богряных топей. Да только Хасвану об этом знать совсем не обязательно», — подумал про себя ржегривый Витязь и вслух продолжил. «Но получилось с вами потрещать». Так что возрадуйся. Денежный дождик с небес о коем ты мечтал. Вот-вот разверзнется над твоей удачливой проплешиной. Не как под счастливой звездой из вечно пьяного козла ты уродился, ведь, считай, злата, саму тебе под копыта плюхнулась. Весьма убедительно. Но мне в любом случае надо поразмышлять за певным кувшинчиком денек-другой. Обмозговать все, посоветоваться самому с собой на просветлевшую башенку». «Здесь, кстати, безопасно сиживать?» — вдруг встрепенулся Хасван, поднимаясь. «Дух трясины или как там его?» «Безопасно, коли со мной рядом шляпаешь, аль по окраине леса. Но вглубь болот лучше не суйтесь, тем более в одни оське. Шанс сгинуть очень велик». Ратибор встал следом за главарем. «В общем, кумекай, пару дней хватит. Вполне». «Отлично». Через двое суток тогда жду вестями На этом же месте в полдень. Если не явишься в течение получаса, значит, буду иметь в виду, что ответ отрицательный на мое предложение. На глаза в таком случае более мне не попадайся. Все устраивает, Аскер. Вполне. Хорошо. Ударим по рукам. По рукам, чемпион. Вот и ладушки. Только, Хасван, учти еще одно. Не вздумай меня как-то попробовать обегорить, подставить, обмануть, сдать или что-то в этом духе. Сложу всю твою свору в одну большую кучу и забуду даже прикопать. Лишь нужду малую незапамятую справить на ваши разлагающиеся телеса. Так что сгниете на солнышке, аки падаль, коль чего мутить супротив замыслишь Усек бывший палач. Противор голоса не повышал. Но Хасвану и без того сделалось очень неуютно, под немигающим взором голубых очей ржевобородого исполина, уверенно прожигающего вожака головотяпов насквозь своим пристальным суровым взглядом. «Усёк-усёк, до встречи!» Атаман зябко поёжился и поспешил распрощаться с могучим великаном, воротившись к своей шайке, а затем и в Лагурин. Спустя двое суток, в полдень, как договорились, он явился на условленное место встречи. Стоит ли упоминать, что его ответ на предложение Аркебора стал положительным?